Алексей Губарев. Огнев. Читает Вячеслав Булавин. Книга 3. Глава 1. Плохая планета. Может, зайдёшь в мою каюту? Прилетело мне сообщение от Марии. А то одной скучно. А ты попробуй открыть дверь. Тут же ответил я, мысленно улыбнувшись. Сразу вспомнились два последних дня, проведённые на Искре. Я ночью пробирался в гостевые покои, или княжна приходила ко мне, после чего... Да, спали мы мало. Так как свои основные дела мне удалось закончить в первые сутки, то всё оставшееся время Воскобойникова была рядом. Мы вместе слетали в город кри где я показал ей древнюю архитектуру, сохранившую свой стиль на протяжении полутора тысяч лет. Рассказал о быте аборигенов. Марии было интересно, как они выживают. Девушка впечатлилась, узнав, что я первый, кто смог наладить контакт с коренными жителями и даже приблизил некоторых к роду. В общем, пока я незаметно решал разные мелкие дела, княжна как следует отдохнула и, похоже, набралась сил. Вот и сейчас она позвала меня не для разговора. Только, увы, каюта оказались заперты всё время, кроме моментов, когда нас оповещали о завтраке, обеде и ужине. «Майор нарывается. Надо будет наказать паршивца». Как только появится возможность, я попрошу отца, чтобы он использовал свои связи. Пришло новое сообщение от Воскобойниковой, и я был полностью с ней согласен. В уставе флота не было ни слова о запрете свободного перемещения по кораблю офицерам. Ясно же, чья это инициатива. «Настанет наше время. Сами накажем мрачного», — ответил я девушке. «А пока придется потерпеть. Надеюсь, недолго, иначе я лично вызову его на дуэль и с наслаждением прикончу». «Если я не опережу тебя», — прислала Мария очередное сообщение, и я понял, что княжна не шутит. «Да уж, попал майор. Теперь у него точно появятся проблемы». Чуть больше суток Корвет добирался до Яшмы, планеты полигона. Два материка, заселённые обычными жителями, и ещё один, размерами больше похожий на остров. Именно на нём находился естественный полигон. Леса, горы, брошенные город и три посёлка, в которых легко натолкнуться на заражённых. А в трёх километрах от острова — настоящая плавучая база гвардии. Именно туда нас и доставили. Майор сопровождал нас ровно до той минуты, когда меня и безродного с борта корвета забрал десантный бот. За Марией несколькими минутами ранее прилетел катер, который перенёс девушку на тяжёлый крейсер, расположенный на орбите планеты. Ни в первом, ни во втором случае Мрачный даже не соизволил выйти к нам, лишь сделал соответствующее объявление по корабельной системе оповещения. Расставание для княжны прошло тяжело, хоть она и не подала виду. А вот я, наоборот, порадовался, хоть и проводил ее с печалью в глазах. Незачем девушке сражаться с зараженными лицом к лицу. Пусть лучше уничтожает их на расстоянии из кабины стремительного маневренного истребителя или тяжелого бронированного бомбера. Десантный бот не имел никаких смотровых иллюминаторов, так что до самой посадки мы не видели, куда летим. Хорошо, что майор все же просветил нас, где и как нам предстоит проходить экзамены. «Приготовьтесь к посадке», — прозвучал в динамиках шлема голос пилота. Он тут же стал озвучивать отсчет, словно нам не поступала эта информация на виртуальный экран. 10 9 Удар произошел на счет 3 Хорошо, что мы со Свистуновым оказались готовы, иначе бы грохнулись на пол. И почти сразу же услышали ругань пилота. «Проклятая война! Когда-нибудь мы разобьемся смятку Эй, бойцы, вы там живы? Видели, что произошло? Привыкайте, такая канитель здесь во всем, так что постарайтесь не задерживаться на яшме!» «Благодарю за совет», — ответил я, после чего активировал гравиплатформу, мысленно приказав ей двигаться рядом со мной, и шагнул к открывающейся аппарелле. На ходу бросил Безродному. «Лейтенант Свистунов, не отставай, а то бот с тобой улетит, и тебе засчитают провал экзамена». Конечно же, нас никто не ждал. Отметив это, я мысленно пообещал наказать майора Мрачного. «Если требуешь что-то от подчиненных, то должен и сам соответствовать». «И что дальше?» — несколько растерянно произнес Безродный, озираясь по сторонам. «Я тоже осмотрелся». Посадочная площадка, на которой располагались три десантных бота и шесть атмосферных истребителей. Площадку с трёх сторон окружал невысокий барьер, выкрашенный в голубой цвет. Похоже, это внешняя ограда базы. С четвёртой стороны виднелись палубные надстройки, двух- и трёхэтажные, составляющие один единый комплекс. Но всё это было неинтересно, в отличие от колышащейся под ногами палубы. «Если бы не автоматические стабилизаторы бронескафандра, нам бы пришлось раскачиваться и пытаться удержаться в вертикальном положении. А еще эта слепящая звезда на небе, от которой не спасают даже фильтры забрала. «Дальше мы пойдем вон туда», — ответил я Свистунову, наконец определившись с направлением. И в этот момент заметил, что от надстроек к нам направляется человек в бронескафандре. «О, а вот и встречающие. Форму доклада помнишь?» «А?» — не понял меня безродный. «Тяжело тебе придется», — пробормотал я, мысленно приказывая нейросети, чтобы она считала информацию о приближающемся. «Так, старший лейтенант». Двинувшись навстречу офицеру, подошел к нему на расстояние полутора метров и встал, отдав честь. «Господин старший лейтенант, разрешите доложить. Лейтенант Огнек на сдачу экзаменов для вступления в элиту гвардии прибыл». «Вольно», — ответил Старлей, лицо которого скрывалось за забралом. «Это что за барахло?» личное оружие, господин Стар...» «Обращайся ко мне, Бизон. Это мой позывной». Старлей сместился в сторону и произнес с сарказмом в голосе. «А это кто у нас такой робкий?» «Этенант Свистунов прибыл на сдачу экзаменов», начал докладывать Безродный, но тоже был прерван. «Вижу, что прибыли. Какого кнурга о вашем прибытии никто не доложил? Кто доставил?» «Майор Мрачный», — ответил я. «А...» «Ну, сочувствую. Этот майор у всех поперек горла. Боится сюда спускаться, знает, что наш комендант ему ноги вырвет. Ладно, пересылайте ваше предписание, я отправлю куда следует. А пока заселю вас и на довольствие поставлю. Позывные имеются?» «Никак нет, Бизон», — ответил я. Ха. но тогда я, как первый встретивший по негласному закону гвардии, выдам вам. Ты огнев будешь, Арс» сокращенно от «Арсенал». «Впервые вижу, чтобы боец таскал с собой столько оружия. Но не осуждаю, даже одобряю. А ты, Свистунов, теперь скром, потому что чересчур скромный. И это плохое качество для гвардейца, так что поработай над этим. Все, не отстаём Палубная надстройка вблизи оказалась мощной, покрытой бронеплитами. А когда мы поднялись по трапу на 3 метра вверх, стало ясно, что плавучая база раз в 10 больше, чем я подумал изначально. Просто посадочная площадка находилась в небольшом овальном отделении, и была она явно не одна. Что впечатляет, — со смешкой в голосе поинтересовался Старлей. Здесь постоянно проживают около 2000 человек, треть из которых — одаренные. Также на базе несет службу полная гвардейская рота с техническим усилением. «Вместе с орбитальной группировкой в виде крейсера и шести корветов нам по силам справиться с любым противником». «Бизон, как долго нам ждать первого экзамена?» — поинтересовался я, чтобы хоть как-то отвлечь Старлея. «А то он не остановится, так и будет вещать про мощь и силу группировки на Яшме». «Первого?» «Арс, вас просто закинут на остров, выделят прикрытие с воздуха и дадут четверо суток, чтобы добраться до точки эвакуации. Уложитесь в норматив». Сразу же будете зачислены в боевую группу, нет? Что ж, значит, не повезло. Останетесь без прикрытия, и вам придется самим добираться до базы. Если выживете, все будет проходить по-серьезному, как в реальном бою, но в целом все добираются, редко кто гибнет. Тогда когда начнется этот экзамен, — повторил я свой вопрос. То, что нам устроит настоящую проверку, это мне и так было известно. А тут как повезет. Решит командир, что через неделю и будете семь дней привыкать к морской болезни. Или завтра с утра отправят, если в дурном настроении. Но и многое от погоды зависит. На Яшме порой такие шторма, что нашу базу вместе с якорями на несколько километров уносит в сторону. В общем, рассчитывайте на задержку в две недели, а там, может, и через шесть дней уже отправитесь к местам приписки. Пока разговаривали, успели пройти между двух длинных надстроек, больше похожих на стальные саркофаги. Остановились у того, что справа, у широкой массивной двери. «За мной!» — махнул рукой Старлей, и мы следом за ним вошли внутрь. Здесь все выглядело как на борту крейсера. Такой же коридор, по бокам расположены двери, ведущие в каюты, отсеки или на боевые посты. Нам пришлось углубиться до середины этого коридора, прежде чем Бизон остановился. Указав рукой на одну из дверей, он приказал. «Привяжите нейросети к замку. После этого только у вас и старших офицеров базы будет доступ внутрь. Оружие, кроме штурмового комплекса, можете оставить здесь. Остальное на базе все равно не пригодится. Совсем без стволов здесь ходить не принято. И давайте побыстрее мне еще вести вас к командиру». Кабинет коменданта находился в самом центре базы, на плюс третьем уровне. Пожалуй, выше ничего уже и не было. Светлое помещение с панорамными окнами, дающими обзор на всё, что окружало военный объект. Обстановка тоже была спартанской. Большой письменный стол и четыре кресла для посетителей, расположенные полукругом. «Ваше высокородие, разрешите доложить», — произнёс Тарлей, когда после стука в дверь из-за неё раздался бархатистый баритон, разрешающий войти. Сам командующий базы оказался невысоким, слегка полноватым мужчиной, седовласым и с добрыми серыми глазами. Он, не перебивая, заслушал доклад Бизона, при этом с любопытством изучая нас со Свистуновым. И лишь когда Старлей умолк, заговорил сам. «Бизон, можешь идти. Дальше новичками займется капитан Смолев. Позывные лейтенантов я лично подтвердил, так что можешь сразу вернуться на пост. Ну а вы, бойцы, проходите, присаживайтесь». «Я комендант базы «Авера-Плюс», подполковник Петрин. Позывной «Молот». А вот о вас ничего не известно. Расскажите, как так получилось, что меня не предупредили о прибытии гвардейцев? Десантный бот, на котором вы прибыли, должен был доставить груз топливных стержней для главного реактора базы. Хотелось бы разобраться, что произошло. Я коротко поверил коменданту обо всем, начиная с момента, как мы покинули Академию. Ветрин внимательно выслушал меня, при этом к середине доклада лицо его растеряло всю доброту. Едва я закончил, подполковник тут же коснулся коммуникатора, одетого на ухо, и произнес. «Дежурный, срочно соедини меня с командиром Ястреба, жду». В кабинете повисла тишина. Комендант уставился в одну точку, прищурившись. Свистунов опустил голову, куда только делся его упрямый блеск в глазах. Теперь это был растерянный, если не сказать испуганный юноша, в котором не чувствовалось характера. Неужели на него так повлияло испытание? Хотя у парня ещё серьёзные проблемы со здоровьем. Его бы долечить, хотя бы на сутки положить в регенерационную капсулу. «Ваше высокородие, разрешите?» — обратился я к подполковнику. Тот, посмотрев на меня потяжелевшим взглядом, кивнул. «Лейтенант Свистунов ещё не оправился от прохождения испытания. Ему бы подлечиться?» «То-то он такой смурной». Комендант перевел взор на Свистунова. «Пусть потерпит немного. Я вызову нашего лекаря. Дар целителя быстрее поправит его здоровье. А теперь оба помолчите». В следующие 10 минут мы стали свидетелями разговора коменданта и командира крейсера, висевшего на орбите. При этом подполковник совершенно не стеснялся в выражениях, называя Мрачного такими оскорбительными словами, что становилось ясно «майора здесь очень не любят». И явно задело. Постепенно разговор двух старших офицеров перешел в более спокойное русло, после чего Петрин пожелал командиру крейсера проучить трусливого подонка, и в конце концов на нас вновь обратили внимание. «В общем, дело обстоит так», — произнес комендант, переводя взгляд с меня на безродного и обратно. «Ко мне наконец-то поступили данные о вашем прибытии, и, признаюсь честно, с одним из вас имеются проблемы». Свистунов. Твоё состояние оценивается как тяжёлое. Как ты вообще на ногах держишься, ума не приложу. Ты должен был всё это время находиться в медкапсуле и под присмотром одарённого целителя. К счастью, сделать это ещё не поздно, и у нас на базе есть всё, чтобы поставить тебя в строй. Однако лечение займёт порядка 7-8 суток. И это по самым оптимистическим прогнозам. Так что придётся потерпеть. Разрешите ваше высокородие? — раздался со стороны выхода приятный женский голос. Бросив в сторону говорившего взгляд, я увидел двух рослых бойцов в бронескафандрах с гравитационными носилками и высокую стройную девушку со знаками различия капитана медицинской службы. «Дарья, молодец, что быстро откликнулась!» Подполковник поднялся из-за стола. «Вот, забирай больного. Все данные я тебе переслал, разберешься». Минута ушла на то, чтобы уложить Свистунова на носилки, так как гвардеец попытался сопротивляться, пожелав дойти до места лечения без чьей-либо помощи. Однако подчинился приказу старшего по званию, и вскоре мы остались с комендантом одни. Он вновь занял свое кресло за столом и, как будто только что не был в ярости, вдруг улыбнулся. «Значит, Огнев, глава рода, что принесло тебе сюда, лейтенант?» «Случайность», — ответил я. «Ну и обстоятельства?» «Да уж. Пробежался я по твоему личному делу. Вместо того, чтобы преподавать в Академии, угодил в элиту. Можешь за это сказать спасибо майору Мрачному, это была его инициатива выдернуть вас троих из столицы. Этот гад таким образом очки набирает перед его высокопревосходительством генералом Бихаревым. Так торопился выслужиться, что совершил несколько ошибок, из которых и пострадает теперь». «Ну да бездна с ним. Мы же сейчас говорим о тебе, лейтенант. Готов в одиночку пройти наземное испытание. Мы такое редко практикуем, но случается чего уж. Высадим тебя подальше от города, спокойно сдашь экзамен и отправишься в один из штурмовых отрядов. Что скажешь?» «Если не соглашусь один проходить экзамен, как долго придется ждать?» — поинтересовался я. «Долго». С высунов дней 10 проваляется. У него, похоже, серьёзные повреждения астрального тела. Если бы его в медкапсуле сюда доставили, то всё бы обошлось. Но майор, сука...» Комендант стукнул кулаком по столешнице. «Чуть не угробил парня». «Так что, будешь ждать?» «Нет, согласен на одиночное», — ответил я. «Это верное решение. Как правило, тем, кто долго ждёт, потом сложнее настроиться на экзамен». Перегорают морально, особенно если попадут в шторм. Подполковник вновь коснулся коммуникатора. «Зема, у нас в штате появился новичок. Скинь ему все данные по острову. Да, завтра или послезавтра отправим. И свяжись с капитаном первого ранга Балицким. Пусть подготовит группу прикрытия. У него как раз появился новый пилот, которому также следует сдать экзамен. Как все сделаешь, доложи о результатах. «Ваше высокородие, экзамен можно начать сдавать уже завтра?» — уточнил я. «Именно. Лейтенант, ты сам сказал, что хочешь побыстрее покончить с этим делом. Ну так я пошел тебе навстречу. Или уже передумал?» «Никак нет», — ответил я, поднявшись с кресла, легко выдерживающего бойца в бронескафандре. «Разрешите идти готовиться к экзамену?» «Вот это правильный подход», — улыбнулся подполковник. Вечером тебе сообщат точно, когда и во сколько начнётся экзамен, так что внимательно ознакомься с файлом, что тебе сбросит мой заместитель. Теперь можешь идти. Расположившись на верхней койке, я наслаждался тем, что бронескафандр не на мне, а стоит у входа в каюту. Всё же постоянно находиться в этой железной оболочке сложно, тело начинает сопротивляться, желая свободы. Срочные дела, требующие немедленного решения, были выполнены за час. Знакомство с информацией по острову вообще заняло минут 15. Расположение города, поселков, точные места обитания больших ста зараженных, возможные убежища одиночек. Разновидность тварей, уровень их знаний о тактике гвардейцев, ну и приблизительные маршруты, по которым обычно перемещаются одаренные. Так что я, разобравшись со всем и определившись с оружием, которое возьму с собой, решил погрузиться в астрал, чтобы оценить свои возможности и понять, можно ли использовать прану во время экзамена. Хоть мне и сказали, что даже одиночки проходят испытания, все же хотелось иметь весомое преимущество. Переход сознания на иной план прошел легко, а вот дальше... Такого мне никогда не приходилось ощущать. Астрал дрожал, словно натянутая до предела струна. Он звенел. Тревожно, сигнализируя, что скоро в физическом мире произойдет что-то нехорошее. Рывком вынырнув в реальность, я резко сел. Бездна. Что-то сильно не так с этой планетой. Неужели причина в острове, заселенном одержимыми? Если это так, то с любыми проявлениями альфа нужно бороться, потому что иначе Вселенная обречена». Ну а нам с Марией следует покинуть яшму как можно быстрее, потому что здесь назревает что-то нехорошее. И это нехорошее очень давно растёт, увеличивается и уже достигло критической массы. Оно может рвануть в любой миг, выплеснувшись ядом по всей поверхности. Плохая планета.